Глава двадцать окончательно выясняющая, что Прима-Падрелли действительно деловой человек. Двадцать два года отделяли дату рождения прима подрели от того знаменательного дня, когда появился на свет его младший брат Аврелий. За этот промежуток времени мать Прима Падрели родила ему двух братцев и сестрицу, которые долго не задерживались в этой юдоле скорби и печали и умирали в самом нежном возрасте. После смерти последнего из них Прима около шести лет оставался единственным сыном и наследником гигантских капиталов рода Падрели. Его боготворила мать, женщина больная, сентиментальная и вздорная, в нем души не чаяли обе бабки, и дед по материнской линии, ему изо дня в день в течение долгих шести лет внушали уверенность, что его ожидает удивительная сказочная судьба, и что он ее, безусловно, заслуживает своими личными качествами». Когда на 23-м году его жизни у Прима неожиданно появился новый братец, он воспринял это радостное семейное событие как личную катастрофу. Появился сонаследник. Придется после смерти отца делить капиталы фирмы, которые он уже привык считать своей собственностью, с этим мозглеком, которому не только он, но и его родители, не говоря уже о бабках и деде, испытывали чувство почти нескрываемой неприязни. Оставалась надежда, что новорожденный вскоре последует за своими братцами и сестричкой туда, где деньги и наследство никого не интересуют. Но ребенок, хотя и очень болезненный и перехворавший почти всеми детскими болезнями, Каждый раз аккуратно выздоравливал и оставался жить на радость врачам и обслуживающему его персоналу, и на горе его старшему брату. Прошло еще несколько лет, и выяснилось, что маленькому Аврелию никогда не суждено вырасти. Из нежеланного члена семьи он превратился в источник ее позора. Трудно перечислить сплетни, которые передавались из уст в уста в самых аристократических салонах Аржантеи, о причинах, вызвавших появление такого редкого уродства в одной из богатейших и влиятельнейших семей страны. В этих кривотолках не было и грана истины, ибо никому не известны точные причины, почему у нормальных родителей, наряду с нормальными детьми, вдруг рождаются лилипуты. Но сплетников ничто, конечно, не останавливало, и это не прибавляло симпатии к маленькому Аврелию со стороны его родных. Прошло несколько лет, один за другим сошли в могилу представители старшего поколения подрелие, и братья Прима и Аврелии остались единственными владельцами фирмы. За это время Прима успел прийти к выводам, которые несколько примирили его с существованием крохотного брата. Самый факт его уродства приобрел в глазах старшего Падрелия оттенок смягчающего вину обстоятельства. Конечно, не следовало искать в нем сочувствие к несчастной судьбе Аврелия. Прима Подрели был достаточно деловым человеком. Но Аврелий не мог обзавестись семьей и оставить после себя потомство, которое претендовало бы на свою долю в фирме. Следовательно, в конечном счете, доля Аврелия все равно должна была остаться его старшему брату или детям старшего брата, если бы тот умер раньше Аврелия. Личные траты Аврелия не могли сколько-нибудь серьезно отразиться на финансовой мощи фирмы. А боязнь общества, в котором Падрелли-младший крайне болезненно ощущал свою физическую неполноценность, привела в конце концов к тому, что Аврелий стал чуждаться людей и все свои права на руководство фирмой передоверил Прима. Ибо Примо был достаточно умен и осторожен, чтобы всюду и всячески подчеркивать свою нежность и любовь к несчастному братцу. Он всегда находил время для того, чтобы повозиться с Аврелием, когда тот был еще ребенком, и подружески побеседовать с ним, когда тот вышел из детского возраста. Нет поэтому ничего удивительного, что одинокий и несчастный ребенок проникся глубокой любовью к единственному человеку, относившемуся к нему с вниманием и очевидной заботой. Иногда ночью старший подрели просыпался вдруг в холодном поту. Это ему приснилось, что Аврели решил самостоятельно заняться деловой деятельностью или, что еще хуже, что Аврели решительно потребовал раздела наследства. На другой день Прима бывал особенно нежен и внимателен к своему брату. Он вообще ни в чем не отказывал ему, отлично понимая, что самые крупные расходы на его прихоти не могут даже приблизительно сравниться с обычным мотовством молодых людей его круга. К тому же эти относительно небольшие расходы отвлекали Аврелия от деловых мыслей и еще крепче утверждали его в любви и безграничном доверии к брату. Нельзя сказать, чтобы Прима Подрелли после трех десятков лет, проведенных под одной кровлей с Аврелием, был совершенно к нему безразличен. С тех пор, как он окончательно убедился, что Аврели от него ничего не требует, кроме братской любви и относительно незначительных денежных расходов, Прима Подрелли иногда с удивлением ловил себя на том, что он испытывает к брату своеобразное чувство. Это, конечно, не было тем, что мы привыкли называть любовью или нежностью, но все же было более сердечным чувством, нежели обыкновенная холодная деловая заинтересованность. Когда Прима Подрелли вызвал к себе Агастаса Карба для известного уже читателю разговора, глава фирмы действительно испытывал некоторое беспокойство за судьбу своего недалекого и взбалмошного братца. Это беспокойство усугублялось тем, что вечером 4 сентября у Прима, по случаю дня его рождения, должно было собраться достаточно большое общество, и отсутствие младшего падрели в такой высокоторжественный день могло вызвать нежелательные толки. Тем более, что это обычно бывал единственный день в году, когда оба брата появлялись вместе, и старший мог перед людьми весьма заинтересованными продемонстрировать Полный мир, любовь и согласие, царящие между обоими владельцами фирмы. Теперь легко себе представить, какое впечатление произвела на господина Прима необычайная весть, которую ему поведал секретарь его брата после свидания со своим выросшим патроном. Конечно, сначала господин Прима не поверил ни единому слову этого фантастического сообщения. Однако удивительная история Тамаза Магарафа, о которой напомнил в своем рассказе Карп, естественно, навела Прима подрели на мысль, что чудесное превращение Аврелия связано с тем самым доктором Попфом из Багбука, о котором ему уже докладывал на днях один из директоров акционерного общества «Тормос». К этому докладу мы еще вернемся. И лишь только Прима подрели пришел к этому выводу, как он уже почти перестал нуждаться в каких-либо доказательствах достоверности рассказа о Гастаса Карба. Свершилось самое ужасное, что могло обрушиться на голову господина Прима. Вырос и перестал быть лилипутом его младший брат. Аврелий стал полноценным мужчиной. Он уже задумал какие-то дурацкие миллионные предприятия. Он уже обзавелся невестой. Кончились дни бесконтрольного и самостоятельного управления делами фирмы, появился и вступает в деловую жизнь человек, имеющий права на половину состояния, того состояния, которое старший подрели привык считать полностью своим. Все это было похоже на дурной сон. Внимательно слушая разглагольствующего Агаста Сакарба, Прима подрели лихорадочно обдумывал создавшееся положение. Где-то в самом отдаленном уголке его сознания мелькнуло на одно мгновение чувство радости за Аврелия, но тотчас же исчезло, чтобы больше никогда уже не появляться. Оно сменилось чувством острой жалости к себе. Потом пришло сожаление, что Аврелий не умер во время последней своей болезни. Он болел таким воспалением легких, которое свело бы в могилу и любого здоровяка. Прима Падрелли вспомнил, у него было искушение помочь болезни одной единственной крупинкой яда. Никто бы не подумал, что Аврелий отравлен. А если бы и подумал, то ни за что не решился бы заявить об этом. Но прямо до последней минуты, до самого кризиса, надеялся, что брата доконает болезнь и не мог заставить себя пойти на убийство. За двадцать с лишним лет руководства делами фирмы он пустил по миру не одну тысячу людей, очень многих довел до самоубийства, толкнул на преступления. Но совесть у него оставалась спокойна. «Ничего не поделаешь. Дело есть дело». Люди, играющие на бирже, должны быть готовы к самому худшему. Выбрасывая на улицу во время локаута десятки тысяч рабочих, обрекая на голод и нищету их семьи, он утешался мыслью, что таковы суровые законы жизни. Так было и так будет. Но ни на минуту он не мог вообразить себя убийцей. Он распростился с Карбом, еще ничего не придумав. Он прошагал по своему кабинету по крайней мере полчаса в полном одиночестве и опять-таки ничего не придумал. Тогда в изнеможении он прилег на диван, поняв, что ему прежде всего нужно прийти в себя и отдохнуть. Внезапно его осенила мысль, поразительная по своей простоте. Аврелий неузнаваемо изменился. Тем хуже для Аврелия. Прима подрели Решил не узнавать своего брата. Он позвонил в тормоз выяснить, как проходит багбукская операция. Окончательно утвердился в своем решении и занялся очередными делами. Но чем бы он ни занимался, мысли его были прикованы к свиданию с Аврелием. Он ждал этого свидания с противным самочувствием человека, которому предстоит выдернуть себе зуб. За двое суток, прошедших от разговора с Агастасом Карбом до встречи с его хозяином, Прима Падрели успел привыкнуть к своему решению, и, соответственно, с этим изменилось и его самочувствие. Если продолжать наше сравнение, сначала старшего Подрелли волновала боль, которую ему предстояло перенести. А к тому времени, когда Аврелий входил в кабинет своего брата, тот уже предвкушал умиротворенность, которая наступает после удаления зуба. Даже если бы выросший Аврелий не был так похож на Урию подрели, господин Прима после первых же фраз вошедшего незнакомца убедился, что перед ним действительно его брат. Прежний Аврелий выпирал из всех его повадок, из того, как он жестикулировал, смеялся, строил фразу, не говоря уже о типичных его восклицаниях и словечках. Господину Прима на мгновение стало жалко бедного Аврелия. Ах, как они славно жили бы, если бы он не вырос. Но прошлого нельзя было вернуть. И господин Прима стал проводить в жизнь решение, которое должно было сохранить ему все богатства фирмы. Именно поэтому Прима подрели как это уже известно из предыдущей главы, с усилием приподнялся из своего кресла, Оперся ладонями о письменный стол, несколько подался вперед и, вперив свой очень серьезный и спокойный взор в глаза все еще продолжавшего улыбаться Аврелия подрели спросил. «Скажите, пожалуйста, друг мой, куда вы девали моего несчастного брата Аврелия?»